Глава пятая 1 сентября я проснулся рано. Судя по звукам работающего телевизора, доносившимся из гостиной, Прохор уже не спал. Закончив с водными процедурами, я позавтракал приготовленными моим воспитателем яичницей с колбасой, собрался в университет и вышел с запасом по времени. Ночью прошел дождь, на улице было свежо и очень легко дышалось. В парке, через который лежал мой путь, гуляло много людей с собаками, По специальным дорожкам бегали последователи здорового образа жизни. Дорога до университета постепенно поднималась в горку и заняла у меня 20 минут. На месте я был в 8.30 утра. Таким ответством оказалось не только я, иное большое количество студентов, которые тянулись кто по одному, кто целыми группами к главному входу в университет. Задерживаться на крыльце я не стал, а сразу же направился к доске юридического факультета, чтобы еще раз уточнить расписание. Ничего не изменилось, и сегодня у нас первой лекции стояла приветственная речь декана в римской аудитории на четвертом этаже. За время вступительных экзаменов я так толком и не успел ни с кем познакомиться, так что когда я занимал место в аудитории, пришлось лишь несколько раз приветственно кивнуть головой, увидев знакомые лица. Студенты-первокурсники постепенно занимали места, кто поодиночке, так же, как и я, кто компаниями. Сословных признаков, бросающихся в глаза, я не наблюдал. Одеты все были более или менее прилично, особой роскоши заметно не было, да и предупреждали будущих студентов еще в школах и лицеях о демократизме в высших учебных заведениях и отсутствии всех их всяческих сословных предрассудков. Так что я теперь студент пожарский, любой ко мне мог обратиться на «ты», об обращении по титулу можно вообще забыть, что меня полностью устраивало. Такая же демократия распространялась на всю территорию университета. Никаких машин, мотоциклов, кортежей с охраной и всего такого прочего, Исключение составляли велосипеды, скейтборды и самокаты. Для машин существовали специальные стоянки, расположенные по всему периметру огромной территории университета. Разглядывая постепенно заполнявшуюся аудиторию, я не мог не отметить, что большинство студентов юридического факультета составляют девушки, что не могло меня не радовать. Среди них было достаточно много дворянок, которых я определял наметанным после лицея и разных мероприятий глазом. Манеры, особая посадка головы и уверенный взгляд Отсутствие торопливости и резкости в движениях, когда обратного не требовала ситуация, негромкий тон голоса и легкая полуулыбка. Я и сам наверняка был опознан другими студентами именно по этим признакам, которые нам прививали с детства в лицеях и школах, дома, на днях рождения, приемах и раутах, несмотря на всю нашу детскую непосредственность. Да и череду благородных предков из генома не выкинешь. Кроме того, как бы это выразиться, в людях сразу чувствовалась порода, Да и внешними данными представители аристократии природа не обделила. Про молодых людей ничего говорить не буду, не мне судить, но некоторые девушки производили просто убойные впечатления. Особенно в этом плане выделялись две красавицы в сопровождении молодого человека, расположившейся недалеко от меня. Одна высокая брюнетка с длинными волосами, собранными в простой хвост, тонкими чертами лица и карими пронзительными глазами. Вторая, не уступающая брюнетке в росте блондинка с большими голубыми глазами волосами, заплетенными в хитрую косу. Ее близкое родство с сопровождающим их молодым человеком не вызывало никаких сомнений. Были еще очень красивые девушки, но эта парочка выделялась даже на их фоне. Получение мной эстетического наслаждения от этого своеобразного цветника прервал звонок, известивший нас о начале лекции. Закатившийся в аудиторию смешно невысокий колобок оказался нашим деканом, Дорофеевым Василием Ивановичем, который, поприветствовав нас на протяжении полутора часов, очень интересно, образно и с юмором рассказывал присутствующим, как он выразился, студиозусом о важности и необходимости юридической науки в современном обществе, о том, какие перспективы открываются перед нами после окончания университета, о внутреннем распорядке, правилах и нормах поведения студентов. Познакомил нас Василий Иванович со своими заместителями, подошедшими к концу его выступления – Пожелал нам успехов в учебе, выслушал от студиозусов нестройное обещание оправдать его самой смелой надежды, на чем его лекция и закончилась. По расписанию дальше у нас была лекция по теории права, которую я тоже с удовольствием послушал. Больше в первый учебный день у нас ничего не было, и в 12.15 мы были свободны. Обсуждать прошедший день и делиться впечатлениями мне было пока не с кем, и я просто отправился домой. «Ну как первый учебный день?» – спросил у меня Прохор, заканчивая приготовление обеда. «Да нормально, я же тебе говорил, что сегодня фактически ознакомительный день. Декан нам лекцию прочитал, представил своих заместителей, а потом теория права была. Вот, собственно, и все», — рассказал я ему про жевый кусок огурца. Во время обеда получил сообщение от Сашки, который обещал зайти вечером после того, как освободиться от написания портрета Алексии. Чуть позже получил сообщение от девушки с обещанием заглянуть через час. Дед же, проигнорировав всякие там сообщения, просто позвонил и поставил меня в известность о том, что желает со мной поужинать, «Тем более, что будет в моем районе вечером». Появившись, как обещала через час, Леся поцеловала меня и предупредила, что заскочила буквально на минутку, вручила мне комплект записных книжек для лекций в роскошном кожаном переплете, пожелала успехов в учебе и унеслась дальше по своим каким-то делам, не забыв предупредить о том, что ждет меня вечером. «Алексей, у меня складывается такое впечатление», ухмыльнулся Прохор, присутствующий при нашем разговоре с девушкой, «что скоро или она к нам переедет, или мы к ней». «Да нет, не будет такого», — улыбался я. «Зато посмотри, как удобно. Леся рядом, буквально в шаговой доступности. Никуда бегать не надо. Красота?» «Ага, красота. Вам все это быстро надоест, поверь моему опыту, и, скорее всего, она предложит хоть иногда куда-нибудь ходить. И придется тебе ее выгуливать, если хочешь получить доступ к телу. Есть еще и обратная сторона». Он посмотрел на меня лукаво. «Какая еще обратная сторона?» «Не понял я». «А как ты собираешься сюда других баб приводить, постоянно рискуя нарваться на Лесю?» Он опять усмехнулся. Она уже сейчас сюда ходит, как себе домой. Попробуй ее не пусти, сразу начнут супреки, подозрения. Прохор, какие бабы, меня все устраивает, — попробовал возмутиться я. Это и сейчас тебя все устраивает, а жизнь в столице, она, знаешь ли, накладывает свой отпечаток, — многозначительно повертел он рукой, изобразив непонятно что. Будут другие бабы, буду решать, а сейчас об этом даже думать не хочу, — отмахнулся я. Ну-ну, — протянул Прохор. В седьмом часу вечера приехал дед, заранее предупредив меня, что заходить в квартиру не будет, а пойдет в ресторан внизу. Расположившись за одним из столиков, мы с дедом обратили внимание на нездоровую суету в русской избе. Видимо, когда мы вошли, администратор узнал князя Пожарского, да еще и припаркованный чайка с гербами этому сильно поспособствовала, недаром метрдотель на входе чуть лоб себе не расшиб, когда кланялся. Помимо трех официантов, неотлучно находившихся подле нас, администратор позвал шеф-повара, который после милостливого кивка моего деда приблизился с поклоном к нашему столику и самостоятельно принял заказ, указав на те блюда, которые, по его скромному мнению, удовлетворят тонкий вкус таких гостей. Когда шеф-повар удалился на кухню с заказом, дед протянул мне коробку. Открыв ее, я достал кожаный портфель с вытесненным гербом князей пожарских. В лице у меня была подобная вещица, и тоже с гербом, только в форме рюкзака. Сейчас же передо мной лежала действительно солидная вещь, удобная и практичная, идеально проходившая для студенческой жизни. «Деда, спасибо огромное!» — поблагодарил я его. «Не за что. Иосиф Карлович расстарался. Ты лучше расскажи, как прошел твой первый день». Рассказ не отличался практически ничем от того, что я рассказал Прохору. Когда я замолчал, глава рода поинтересовался. «С кем-нибудь познакомился?» «Деда, да когда бы я успел? Первый же день, все впереди». «Ладно, ладно, это я по-стариковски брюжу. Сам понимаешь, о тебе забочусь». «Я понимал». В этот момент принесли наш ужин. Действительно, кухня русской избы вполне удовлетворила вкус моего деда, который подозвал властным движением руки в себе шеф-повара, стоящего все это время неподалеку, и поблагодарил его за ужин, чем привел повелителя кастрюли поварёшек в плохо скрываемый восторг. Когда я провожал деда до машины, он поинтересовался. «Как у тебя с корпусом?» «Орлов обещал сам позвонить». «Хорошо, держи меня в курсе», на что я только кивнул. Сашка по традиции заявился ко мне в девятом часу вечера, как раз после того, как я вернулся со встречи с дедом. «Рассказывай», — выпалил мой друг. «Что тебе рассказывать?» — попросил я его уточнить. «Для начала, как прошел твой первый день в университете?» — хитро посмотрел он на меня. «Я рассказал». «А теперь расскажи, что у вас с Алексией», — также хитро продолжил допрос он. «Александр, где ваше воспитание?» — я сделал вид, что возмущен этим вопросом. «Ладно, ладно, молчу. Попробовать стоило», — поднял он руки в защитном жесте. «Леся, кстати, очень эмоционально намекнула мне на те чувства, которые вызывает в ней ее сосед», — Сашку хмыльнулся. «Сегодня ее было писать с самоудовольствием. Это блуждающая улыбка, томность во взгляде, расслабленность в теле. Думаю, что это твоя заслуга, мой друг». «Вообще не понимаю, о чем вы говорите, молодой человек», — лицемерно улыбнулся я. «Лучше ты мне расскажи, как прошел твой первый учебный день». Сашка понял, что из меня больше ничего не вытянуть, и спокойно начал рассказ. С его слов выходило, что его первый день практически ничем не отличался от моего, и в большей степени носил характер информационного. Им прочитали лекцию о славном прошлом и настоящем Суриковской академии, ознакомились с правилами поведения, представили декана и преподавателей, после чего провели краткую экскурсию по корпусам. В манере своего деда я поинтересовался у своего друга о заведенных знакомствах. К моему удивлению, Сашка умудрился познакомиться с несколькими студентами, как с молодыми людьми, так и с девушками. Он это все объяснил тем, что они общались на вступительных экзаменах, которые отличались от моих экзаменов в университет. Похвастался он и тем, что его начали приглашать в различные компании, чтобы отметить начало учебы. согласие он никому пока не дал, сославшись на занятость в своих собственных проектах, но обещал подумать. «Саш, я надеюсь, что ты никому не расскажешь, кого ты сейчас рисуешь». — обеспокойно спросил я, услышав слово проекты. — Леш, я все прекрасно понимаю, мы уже об этом разговаривали с Лесей. Вот закончу ее портрет, там видно будет. Она мне сама сказала, что будет не против, если я его где-нибудь выставлю. — Саша, это в конце концов ваши дела, так что договаривайтесь между собой сами, я сюда лезть больше не буду. Мы с Сашкой посидели у меня в гостиной еще час, обмениваясь впечатлениями о первом дне учебы. Не забыл я похвастаться и тем, что у меня на курсе очень много красивых девушек, на что мой друг пожаловался, что девушек красивых у них в академии очень мало, зато они не будущие юристы, не так скучны и все сплошь творческие личности, у которых много чему можно научиться. Пришлось с ним соглашаться, лицемерно указывая на более тонкую организацию восприятия творческих личностей, коим под одобрительное кивание я отнес и Сашку, ни капли при этом не покривив душой. Уехал он от меня в десятом часу вечера, после чего я направился в соседнюю квартиру, в которой меня, судя по сообщению на телефоне, уже заждались. «Лесь, может, ты мне свой портрет покажешь?» — спросил я у девушки. «Леша, твой друг просил никому ничего не показывать, давай будем уважать его просьбу», — смотрела она на меня серьезно. «Хорошо, ты вообще уже ужинала?» Девушка отрицательно помотала головой. «Тогда пошли ко мне, закажем что-нибудь, ты мне голодный нужна совсем в другом смысле». «Хорошо, мой господин, не смею вам перечить». Заказывать ничего не пришлось. Ворчащий Прохор заявил нам с порога, что готовить, а потом выбрасывать он уже устал, и подвел Лесю к холодильнику, продемонстрировав ей салат, суп и гречу со звениной. Дегустация оказалась успешной. Леся по достоинству оценила кулинарные способности моего воспитателя, после чего тащила меня к себе, чему я особо не сопротивлялся. На следующий день в университете у нас было уже четыре пары лекций. Мое внимание к двум красавицам, блондинке и брюнетке, не осталось незамеченным еще вчера, и я ловил на лекциях и переменах ответные заинтересованные взгляды, которыми все и ограничивалось. На третий день учебы, во время большой перемены в столовой университета, девушки со своим молодым человеком демонстративно заняли соседний со мной стол, делая вид, что не обращает на меня никакого внимания. Я решил поддержать игру, съел свой обед, глядя совершенно в другую сторону, после чего спокойно направился в сторону лекционной аудитории. Мое поведение привело к тому, что девушки на протяжении оставшихся лекций и перемен демонстративно не обращали на меня никакого внимания, старательно игнорируя тот сектор, где сидел я. Когда закончились лекции, я направился на выход, у меня в кармане завибрировал телефон. «Алексей Александрович, добрый день, это вас полковник Орлов беспокоит». «Добрый день, Иван Васильевич, слушаю вас внимательно», — насторожился я. «Не могли бы вы, князь, завтра после занятий подъехать к нам на базу на вашу первую тренировку?» — услышал я в трубке. «Буду, Иван Васильевич», — заверил я его. Закончив разговор и положив телефон обратно в карман, я подошел ко входу в здание университета на первом этаже, где на меня налетела та самая брюневка с моего курса, хотя места разойтись хватало. «Ой, молодой человек, надо смотреть, куда идете», — демонстративно поморщился она. Оригинальный способ познакомиться улыбнулся я про себя. «Прошу простить меня, девушка», — сделал я виноватое выражение лица. «Вы правда такая внезапная?» — и без паузы спросил. «Не ушиблись?» Затем подхватил ее за локоток и отвел немного в сторону от основного потока проходящих студентов. «Нет, что вы, ничего страшного не случилось!» Растерялась она, но быстро пришла в себя. «Что вы себе позволяете?» Она вырвала свой локоть из моей руки. «Я!» — моему изумлению поверил бы сам Станиславский. «Увы!» — смотрела она на меня своими красивыми карими глазами. «Извините, я всего лишь хотел помочь». «Почему-то я верю вам, неуклюжий молодой человек!» Ее взгляд потеплел. «Как вас зовут?» «Алексей». «В улыбнулась девушка. «Очень приятно познакомиться с вами, Инга», — кивнул я. «Быть может, вы проводите меня до моих друзей, Алексей, а то прям страшно тут ходить, то и гляди, затопчут». «Почту за честь, Инга», — торжественно заявил я. Я пропустил ее вперед, и мы вместе вышли на огромное крыльцо главного корпуса университета. красавец уверенно, нисколько не сомневаясь, что я следую за ней, направился к своей подруге и ее родственнику, стоящим немного в стороне от входа. «Наталья». «Андрей, позвольте вам представить Алексея, неуклюжего молодого человека, чуть не сбившего меня около двери», — указала на меня Инга. Мы познакомились, причем Наталья и Андрей смотрели на меня с улыбкой. «Алексей, не обижайтесь на Ингу, она у нас не обращает внимания на все эти условности», — подмигнул мне Андрей, а Наталья смущенно улыбнулась. «Как я могу на нее обижаться, если благодаря такому отношению Инги к условностям я познакомился с такими красавицами?» — не растерялся я. «Неуклюжий, но воспитанный», — хмыкнула Инга, — «умеет девушкам комплименты говорить». На это мы втроем с Натальей и Андреем рассмеялись, а Инга, нисколько не смутившись, продолжила. «Алексей, мы собирались зайти в кафе, составить нам компанию». «С огромным удовольствием». Мы вернулись обратно в корпус университета, где на первом этаже мои новые знакомые показали мне довольно-таки уютное кафе, судя по всему, пользовавшиеся хорошей популярностью, свободны были только пара столиков. Заняв один из них, мы с Андреем, заранее поинтересовавшись у девушек, что они желают, направились к барной стойке. «Алексей, не обращайте внимания на поведение Инги не принимайте на свой счет. Для нее это нормально. Я ее знаю с детства, она всегда такая была». С улыбкой предупредил меня молодой человек. «Да я уж понял, но все же надо немного привыкнуть», — улыбнулся я в ответ. Вернувшись к девушкам за стол, мы сообщили им, что скоро нам все принесут. В ожидании заказа Инга времени терять не стала и поинтересовался меня. «Алексей, «Вы на нас с Наташей любуетесь уже третий день, можете даже не отрицать. Сегодня во время большой перемены в столовой мы дали вам шанс познакомиться, сели обедать за соседний стол. Вам не кажется, что вы не только неуклюжий, и робкий?» Инга смотрел на меня серьезно, Наталья с Андреем еле сдерживали смех. Действительно, и смех, и грех. «Инга, а вы не находите, что в моем поведении есть что-то романтическое? Я любовался на расстоянии двумя такими красавицами, не смея к ним подойти», заявил я пафосно. «А сегодня в столовой я, конечно же, обратил внимание на ваше своеобразное приглашение к знакомству, но решил сохранить интригу». С улыбкой объяснил я ей свое вопиющее поведение. «У меня получилось вызвать ваш интерес, Инга?» Мы с Натальей и Андреем с интересом начали наблюдать за меняющимися эмоциями на лице Инги. Наконец она пришла к каким-то своим выводам и заявила. «Получилось». И добавила спустя несколько мгновений. «Симпатичный, романтичный, еще и хитрый. Очень интересно». И без перехода спросила. «А что это у вас за герб на портфеле? Не могу разобрать». И действительно, вытесненный на портфеле герб особо не бросался в глаза. Если не приглядываться, его можно было не увидеть. «Герб Пожарских», — ответил я. «А вы у нас?» — прищурился она. «Алексей Пожарский». «Отлично, добавим к списку еще и родовитый. А вы мне, Алексей Пожарский, нравитесь все больше и больше», — заявила она на полном серьезе. Я обратил внимание, что Наталья бросила на подругу недовольный взгляд и, пожалуй, в первый раз с начала нашего знакомства заговорила. «Инга, ты уже переходишь все границы», — совсем засмущал Алексея. После этих слов ее подружка опустила глаза, а Наталья уже обратилась ко мне. «Алексей, позвольте представиться. Наталья Долгорукая, а это мой брат Андрей Долгорукий, а это моя непутевая подружка Инга Юсупова. Может, перейдем на «ты»?» «А вот и высший свет, о котором меня предупреждал мой дед», — подумал я стихами. «Ничего не имею против твоего предложения, Наталья», — кивнул я. «А ты где живешь, Алексей?» — Инга не унималась, несмотря на строгий взгляд подружки. При Чистинском переулке? Нет, Инга, я решил пожить отдельно от родственников и снял апартаменты недалеко отсюда. Круто. А я вот с родителями живу. Слегка опечалилась она. А вы? Посмотрел я на Наталью и Андрея. Тоже дом живем, ответил Андрей. Мы с сестрой хотели переехать поближе к университету, тем более, что есть куда. Но родители сказали, что пока 18 не исполнится, никаких нам переездов. Мы еще немного поговорили на эту тему, одновременно лаками с пломбиром с шоколадной крошкой, принесенным официанткой. Мои новые знакомые по-хорошему позавидовали мне, пока Андрей не поинтересовался. «Алексей, а можно задать нескромный вопрос?» «Задавай», — слегка напрягся я. «Насколько я знаю, у вас все в роду по мужской линии идут на военную службу, а ты на юриста пошел учиться. Почему?» Этот вопрос заинтересовал обеих девушек. «Да получилось так. Не представляю себя на военной службе», — сделал я серьезное лицо. «Вы мне должны понять, когда тебя с детства окружают одни военные, все по расписанию, тебя не просят, тебе приказывают». — добавил я трагизм в голосе. — Я как представил себе, что оставшуюся жизнь придется провести в казарме? Присутствующие впечатлились. — И как родственники отнеслись к твоему решению? — нарушил молчание Наталья. — А почему, как ты думаешь, Наталья, я съехал на отдельную квартиру? Градус трагизма в моем голосе был прежним, а про себя я подумал. Надо деда предупредить о такой версии событий а то и неудобно может получиться. — Понятно, — протянул Наташа. — Алексей, ты извини меня за бестактный вопрос. Это был уже Андрей. «Ничего страшного», — махнул рукой я. «Бедненький». Это была уже Инга, которая смотрела на меня с сочувствием, а потом вдруг заулыбалась заявила. «Какой замечательный способ избавиться от родительской опеки! Почему я раньше об этом не подумала?» Андрей с Натальей одновременно посмотрели на Ингу и тяжело вздохнули. Мы посидели в этом кафе еще где-то около часа, после чего засобирались по домам. Инга при активной поддержке Натальи и Андрея взяла с меня слово, что с завтрашнего дня на лекциях я буду сидеть рядом с ними». «Инга, твоя простота хуже воровства», — попытался читать подружку Наталья, когда Алексей отошел на достаточное расстояние не мог ее услышать. «Что, Наташка, понравился мальчик?» — усмехнулся Инга. «Да, понравился тебе ведь тоже», — нахмурилась подружка. «Так ведь я этого и не скрываю. Как делить будем?» — Инга продолжал улыбаться. В разговор привычно вмешался Андрей, встав между подружками. «Вот всегда у вас так, ничего поделить не можете. А у Алексея вы спросили?» «А что у него спрашивать?» — недоуменно посмотрел на него Инга. А Наталья кивнула, поддерживая подружку. «Ты, Андрюша, маленький еще для того, чтобы понимать, что не мужчина выбирает женщину, а женщина мужчину!» Важно заявила она. «Да», — согласилась с подружкой Наталья. «Да но у вас женщины!» — сказал в сердцах Андрей. «Сколько раз зарекался в ваши разборки не вмешиваться, всегда крайним остаюсь. Разбирайтесь сами». Он махнул на них рукой и направился в сторону стоянки. А подружки, улыбнувшись друг другу, пошли следом. «Да, интересные девчонки», — думал я про себя по дороге домой. «Особенно это Инга Юсупова, да и Наталья Долгорукая не производит впечатлений тихонь, несмотря на воздушный внешний вид, когда надо подружка осаживает. А брат ее Андрей пока показал себя только с хорошей стороны. Но чтобы я не думал, с момента нашего знакомства прошло всего ничего. Дальше видно будет». Добравшись до дома, я не забыл позвонить деду и пересказал ему выдуманную легенду о причинах моего поступления в университет. Несмотря на мои опасения, глава рода, подумав, меня поддержал и успокоил. Те, кому надо, будут в курсе данной информации. В конце разговора он поинтересовался, кому я это все наплел. Услышав фамилию Долгоруких и Юсупов, дед похвалил меня за проявленную инициативу и поздравил с хорошими знакомствами. Вечером, как будто что-то почувствовав, устроившись на моем плече Лесе, как бы, между прочим, поинтересовалась. «Познакомился уже с кем-нибудь в университете?» «Ага», — односложно ответил я. «С девчонками?» Я почувствовал, как она немножко напряглась. — Ага. — И кто они? — Одна Юсупова, вторая Долгорукая. — С этими дружи, — расслабилась Леся. — Чего это? И сцен ревности не будет? — усмехнулся я. — А чего мне ревновать-то? — усмехнулась она в ответ. — Они же высокородные, до свадьбы не ни, ни Все равно ко мне прибежишь. Права была Алексия на все 100 Если у простолюдинов на невинность перед свадьбой в наше время смотрели уже сквозь пальцы, то в дворянской среде в большинстве своем девушки себя берегли. «Что, Алексей, задумался?» — обняла она меня и с грустью в голосе добавила. «Понимаю, я все прекрасно, будущего у нас с тобой все равно нет, остается одно — наслаждаться настоящим». На следующее утро, в пятницу, зайдя в аудиторию, я увидел Андрея улыбающийся в лица двух красавиц, причем Инга еще и приветственно помахала мне рукой. Помня свое обещание, я направился прямо к девушкам, и под сочувственный взгляд Долгорукого был усажен между ними». «Алексей, я соскучилась», — заявила Инга. «Наташка тоже соскучилась, только вида не подает». Сдала она подружку с потрохами. «Инга, как у тебя вообще язык поворачивается?» Слегка покраснела долгорукая. «Алексей, а ты по нам соскучился?» Не обращая внимания на подружку, продолжила Юсупова. «Интересно, долго я буду привыкать к этой девушке без комплексов?» Подумал я, вслух сказал. «Конечно, Инга. Я даже вчера пораньше лег спать, чтобы хоть как-то сократить время до встречи с вами». «Не шутишь?» — Юсупова с подозрением смотрел на меня. «Как можно?» — сделал я серьезное лицо, Андрей, слышавший весь наш разговор, не выдержал, засмеялся. «Ну ладно», — Инга не обратил никакого внимания на смех Долгорукого. «Очень хорошо, если так». В этот момент прозвучал звонок, и в аудиторию зашел преподаватель. На большой перемене мы вчетвером направились в столовую. «Алексей, а какие у тебя планы сегодня после занятий?» — спросил у меня Андрей, а я заметил быстро кинутый благодарный взгляд со стороны его сестры. К сожалению, Андрей, я сегодня занят и уеду сразу после занятий. Что ж, тогда в кафе пойдем без тебя». Он сделал вид, что расстроен, не забывая подглядывать на сестру и ее подружку. «Это очень печально», — заявила Инга. «А в субботу и воскресенье мы не учимся, это замечательно. Алексей, может быть, куда-нибудь сходим в выходные?» Наталья с Андреем кивнули, поддерживая подружку. «Я не против. Запишите мой телефон». Мы обменялись телефонами и вернулись в аудитории на последнюю лекцию. Заходить домой я не стал, Прохор уже ждал меня в подземном гараже. Уже по дороге в Ясенево я вспомнил, что не взял с собой совершенно ничего из одежды. Прохор, слушай, я ведь совсем не подумал, наверное, надо было с собой одежду и обувь взять. Не переживай, тебе там все выдадут. И смокинг с бабочкой, и туфли лакированы, автомат, усмехнулся он. Тогда ладно, успокоился я. Проехав зеленые ворота, мы остановились на стоянке, на которой нас ждал ротмистер Смолов. Поздоровавшись, он повел меня в здание, Прохор же остался ждать меня в машине. «Запоминайте дорогу, Алексей Александрович», — обратился ко мне Смолов. «Теперь вам часто придется здесь бывать». И вот еще что. Он протянул мне пластиковую карточку. Это пропуск на территорию базы. Прохор Белоборотов в списке на въезд включен. После того, как я разглядел ничем не примечательный пропуск, за исключением того, что в его шапке жирными буквами располагалась грозная надпись «Отдельный корпус жандармов» с обязательным гербом, мы на лифте спустились на минус второй этаж, где, как я понял, находилась раздевалка волкодавов, оружейка, а также тир. Проведя краткую экскурсию, ротмистр подвел меня к шкафчику, на котором уже была табличка с моей фамилией. «У вас ведь 52 размер, Алексей Александрович. Мы не ошиблись?» «Все правильно, Виктор Борисович. Тогда надевайте комок, а обувь со шлемом сейчас подберем». Смолов удалился в соседнее помещение. Пока я переодевался в камуфляж, ротмистр вернулся. «Держите», — он протянул мне берцы. С размером обуви сотрудники корпуса угадали тоже. 44 был именно моим. В соседнем помещении ротмистр выдал мне балаклаву, перчатки и подобрал тактический шлем. Уже на улице, когда мы направились в сторону полигона, Смолов поинтересовался у меня. — Алексей Александрович, как у вас с огневой подготовкой? — В рамках школьной программы, да еще с Прохором иногда вы менее стреляли. — Хорошо, тогда после занятий на полигоне будет тир. На подходе к полигону ротмистр скомандовал. Курсант Пожарский надеть балаклаву и шлем. Надев балаклаву и шлем, который до этого нес в руках, я, честно говоря, почувствовал себя каким-то былинным героем. И ничего, что у меня не было с собой, никакого оружия, ни ножа, ни пистолета, про автомат я вообще не говорю. Все дело в том, что я сам по себе был оружием, а камуфляж, берцы и тактический шлем лишь напомнили мне об этом. Теперь я прекрасно понимал своих старших родственников, которые практически всю жизнь отдавали службе в армии. Уверен, и они чувствовали все то же самое, что и я, стремясь находиться рядом с близкими по духу людьми, становясь частичкой этой мощи, которая даже по отдельности делала людей сильнее. Я как-то даже подтянулся, еще сильнее расправил плечи. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки, а походка стала увереннее. «Вот», — услышал я одобрительное восклицание Смолова, — «теперь на человека похож». Тем временем на полигоне разворачивалось интересное действо На одной из площадок, разделившись на две команды по пять человек, волкодавы, одетые точно так же, как и я, играли в регби, только мяч был в два раза больше, чем тот, которым мы играли у себя в лицее. Другая группа занималась в спортивном городке на полосе препятствий. Самое же интересное происходило непосредственно на полигоне. Так же, как и у игравших в регби, было две команды, которые катали огромный шар диаметром метра три. Судя по флажкам, установленным за спинами команд, задача была та же, что и в регби – доставить шар до линии, обозначенный флажком противника. Мы со Смоловым неспешно приближались к полигону, остановились на его краю, наблюдая, как одна из команд в оранжевых жилетах поверх камуфляжа докатила, наконец, этот огромный шар до границы, отмеченный флажком. Раздался рев, и победившая команда начала прыгать на месте с поднятыми руками, а команда проигравших обещала им реванш в следующий раз за более короткое время. «Построиться!» — рявкнул стоящий рядом со мной ротмистр. Все десять человек быстро выстроились перед ним в одну линию. «Слушай, водную — Делайте все то же самое, состав команд не меняется, но у проигравших происходит замена. Он указал на одного волкодава без жилетки. — Спортгородок. — Слушаюсь, господин ротмистр. Ряхкнул указанно и в хорошем темпе побежал в сторону турников. — Встать в строй. Это было приказано уже мне. Дождавшись, когда я выполню команду, Смолов махнул рукой. — Приступить к выполнению учебного задания. Я специально приотстал, двигаясь в хвосте моей команды. Зачем мне выделяться? Но мой план не сработал. Когда мы оказались рядом с мечом, который так и остался за флажками моей команды, один из волкодавов обратился ко мне. «Милостливый государь, не соблаговарите ли вы доставить сей предмет до центра поля?» Все его коллеги всем своим видом демонстрировали полное согласие со сказанным. «Все непременно, милостливый государь, не извольте беспокоиться», ответил я в таком же тоне не забыл слегка кивнуть шлемом. По своей оценке я не ошибся. Диаметр шара был где-то около трех метров, что позволяло в него удобно упираться руками на уровне груди. Прикинув примерную траекторию, я начал толкать шар на отмеченный с центра поля, периодически выбегая в сторону для проверки направления. Мелкие и не очень ямки, а порой даже ямищи, не давали катить кругло по прямой траектории. По моим ощущениям, шар внутри был из металла, а сверху покрыт слоем плотной резины, но он был никак не тяжелее тех каменных глыб, вернее осколков скал, который заставлял меня катать в имении Прохор тренировках, да еще и был идеально круглый, в отличие от тех же скал. Когда искомая точка была уже близко, я толкнул шар чуть посильнее, забежал вперед, поймал его точно на отметке и направился к своей команде, которая так и стояла за влажками. Меня встретило гробовое молчание. «Милостливый государь, предмет до центра поля доставлен», — отчитался я. «Охренеть!» — выдохнул тот и уже собирался еще что-то сказать, но его прервал крик Смолова. «Пожарский! Приступить к выполнению упражнения!» Я повернулся к ротмистру, непонимающе на него ставился. Смолов указал мне на шар, к которому я и побежал. «Оранжевая команда! Пожарский! Приступить к выполнению упражнений по моей команде!» Продолжал распоряжаться ротмистр. «Я так понимаю, что это очередной эксперимент надо мной со стороны жандармов?» «Нет, неправильно выразился. Ведь я теперь тоже жандарм. Правильнее будет сказать эксперимент со стороны вышестоящего командира». Поразмышлять дальше мне не удалось. Смолов рякнул. «Начали!» «Да, это не просто так шарик на центр поля катить». Оранжевая команда навалилась на круглый мяч со всей силы, видимо, пытаясь продавить меня с самого начала. Когда же я начал активно сопротивляться, и шар двинулся в стороны флажков, эти редиски поняли, что шансов у них нет, и начали меня раздергивать, постоянно меняя направление приложений силы, что заставило меня шире расставить руки уже самому попытаться применить их тактику против них самих. Через некоторое время мне это удалось, и толкая шар по рваной траектории, я сумел пересечь линию, отмеченную флажком. Со стороны моей команды раздался победный рев, который просто не могли издавать четыре человека. Я обернулся и заметил, что все, кто играл в регби и занимался в спортивном городке, стоят неподалеку и с ревом прыгают на месте. Все это веселье было прервано очередной командой Ротмистр на построение. «Курсант Пожарский, подойдите ко мне», — приказал Смолов, когда я попытался встать в конце строя. «Снимите шлем и балаклаву». Когда я оказался перед ним с непокрытой головой, а строй наконец затих, Ротмистр меня представил. «Господа офицеры, дамы, курсант князь Пожарский Алексей Александрович с недавнего времени является сотрудником нашего подразделения. Прошу любить и жаловать». Я сделал шаг вперед и кивнул головой. «Всем разойтись для продолжения тренировок». Был когда вы не спешили расходиться, разглядывая меня как неведомую зверушку. Не обращая больше ни на кого внимания, Смолов обратился ко мне. «Алексей Александрович, пойдемте, нас ждет тир». Уже когда мы шли по лесу, Смолов поинтересовался у меня с улыбкой. «Князь, а вы никакого подвоха не заметили?» «Да нет, разве что, когда меня попросили мяч подкатить на центр поля». «Именно. А подвох был в том, что этот шар, на моей памяти, в одиночку, до да центр поля смогут оттолкать только один человек, и то на пределе своих возможностей», — ротмистр ухмыльнулся. «Через это испытание проходят все новички, я как этот проходил. А вы, Алексей Александрович, особо не напрягались, толкая круглые до центральной отметки, а потом еще и против пятерых не только выстали, но и шар за линию загнали. Так что вы теперь у нас звезда», — он улыбаясь, смотрел на меня. «А кто был тот который дотолкал полковник орлов понятно протянул я виктор борисович вы когда к строю обращались помимо господ офицеров упомянули еще и дам алексей александрович не бегите вперед паровоза улыбался ротмистр еще успеете со всеми познакомиться в тере смолов положил на стойку передо мной стечки на 10 патронов к нему а стрелявшись на 25 метров я приблизил к себе мишень 70 подсчитал ротмистр. для лицея может быть и нормально но для нашего подразделения из рук вон плохо Насколько я знаю, Иван Васильевич разговаривал с вами о задачах, стоящих перед нашим подразделением. Я кивнул. Так вот, в свете этих задач применение нами оружия является крайней мерой, когда ничего другого не остается. Но это применение ни в коем случае не должно приводить к летальному исходу объекта задержания. Жизненно важные органы злодея не должны быть задеты даже близко. А значит, сотрудник точно должен знать, куда он целится. Это понятно? «Да, Виктор Борисович», — кивнул я. «Отлично». Огневую подготовку будем подтягивать, борьбу тоже, хотя с ней у вас все в порядке, на себе испытал. Смолов демонстративно потер шею. Ножевой бой с нашими специфическими приемами освоите. Пройдете стажировку минеров, ну и так по мелочи А на сегодня вы можете быть свободны, Алексей Александрович. Когда в следующий раз, Виктор Борисович? Поинтересовался я. В следующий раз во вторник у вас же три пары будет? Да. Тогда до среды. И еще, господин курсант, шкафчик за вами закреплен, оставляйте все там. На обратной стороне из Ясенева Прохор спросил. «Ну что, Алексей, задал жару господам офицерам?» Пришлось рассказывать все моему воспитателю. Не забыл я и попенять ему за мою плохую огневую подготовку. «Да я сам как-то не особо хорошо стреляю. Для сотрудника корпуса, конечно», — хмыкнул он. «Ты ж сам знаешь, что я ножи люблю и тебя этому дело учил». Да уж, с колюще-режущими предметами они на пару с его знакомцем Федором Кузьмичем, занимавшимся со мной казачьим спасом, обращаться научили. Так что, лёшка сделай из тебя в корпусе человека. Не хочешь? Заставит. Высокопоставленный чиновник вместе с помощником смотрели на огромные плазменные модели видеозаписи из Яснил с тренировками волкодавов. Неплохо, откинулся в кресле хозяин кабинета. Что-то еще? Да, мой господин. К молодому человеку проявили интерес девицы из семьи Юсуповых и Долгоруких, с которыми он вместе учится. Вот как? Ты досье на них подготовил? Вот здесь помощник положил папку на краешек стола. Гляну на досуге. Еще что-нибудь? Нет, мой господин. Помощник поклонился и покинул кабинет.